Глава 12. Ташка заплывает в игровой зал под руку с Тишиным, С тем самым Тишиным, который последний год только и вставляет палки в колеса Эрнесту и имеет ту необходимую власть, о которой заикнулась Ласточкина при нашей встрече. Неужели Тишка и под него легла ради своих целей? С его же подачи документы неделями торчат на рассмотрении в различных инстанциях и по его указке в опеке начинается гадкая возня. Картинка складывается полностью. Моя сестра сияет и собирает недоуменные взгляды. Хм, конечно же. По-другому она и не может. Только с фанфарами и хлопушками. Я думаю, будь на её месте шикарная обнажённая девушка собрала бы в разы меньше внимания, чем она. Всем добрый день. Голос Романа мирский, песклявый. Собаки наступают на хвост. Эра возвращает мне сына, поправляет воротничок рубашки и широким шагом движется к незваной парочке. Я уверена, Эр никогда бы не позвал своего прямого конкурента, завистника тысячелетия, на семейное торжество. Да и Ташку тоже. Я бы ни за что не пригласила Макса. Здесь же все мы. Какое-то глупое стечение обстоятельств. — Родной мой! — Эмма вступает на пути сына. — Пожалуйста, будь с ним мягче. Сегодня же все-таки день рождения нашего мальчика. — Мам! — рявкает Эр. Раздражение зашкаливает. — Отойди с дороги. Я нахожусь между двух миров. Маленькая оплошность и рухнув бездну, где меня будут раздирать на части кровожадные монстры. Дашунь, пойдем. Моя мама, будто невидимка, совсем не замечая ее появления рядом, хватая за ее руку и закрывая глаза. Сердце не бьется, сглатываю, пытаясь завести механизмы, но безуспешно. Идем, тянет мама. Эрнест разберется. Возьми Антошку скорее. Все вокруг перешептываются, а я на грани обморока. Мама ловит Антошку и охает. Я уношусь в туалет, который находится недалеко от игровой комнаты, забыв о каких-либо правилах поведения в обществе. Хочу закрыться на защелку, но ее попросту нет. Там, где она должна быть, — лишь отверстие от шурупов. Снимаю туфли, бросаю их на пол и опираюсь обеими руками об умывальник. Дыши, — бормочу под нос. Глубокий грудной вдох поможет. Мощный старт, систер! Звезда на шпильках становится позади меня и поправляет завитые пряди. Я сомневалась, переходить или нет, а потом думаю, ну, тошка же мой племянник, как-никак. -никак. Что я тебе сделала? Мои лазурные глаза тонут в пелене слез. Моргну, и они польются ручьями. Ташка причмокивает губами, мизинцем стирает штришок туши с нижнего века и, улыбаясь, отвечает. — А, да ничего, ты меня, собственно, не особо интересуешь. Меня сильно волнует твоя жизнь, точнее то, как ты ее проживаешь. Я, опускаю голову, не покажу и слез ни за что. Я должна быть замужем за самой Самойловым и воспитывать его сына. Я же первая с ним познакомилась, помнишь? Тебе с детства достаются лучшие игрушки, лучшие сладости, лучшие парни. Не поднимаясь, проговариваю я и стараюсь не вслушиваться в ее слова. Кап-кап. Прозрачные лужицы расплываются по поверхности, имитирующий мрамор. А тебе, любовь, просто так милое личико и ангельские глазки. Даже маман тебя больше любила. Теперь Эр сдувать с тебя пылинки. Но он будет моим. «Ты влезла в наши отношения и отняла его у меня. Пришло время вернуть свое по праву». «Чего?» — резкий разворот, и мы с ней лицом к лицу. «Ты бредишь? Убирайся отсюда и забудь, что у тебя есть сестра». «Да я пытаюсь забыть о тебе с девяти лет, с тех самых пор, как ты отрастила эти бякуры лохмы и стала бегать за мной по пятам». «Исчезни, Таш, ты уже разрушила мою жизнь. да и жизнь мамы тоже. Можешь гордиться собой». «О, это только цветочки. Я уничтожу всю семейку Шмелёвых. До основания, до чёртова дна. Отталкивая ее, она смеется. Громкий истеричный смех отлетает от стен, покрытых кафелем. «Мы с Ромочкой гарантируем тебе веселенькое будущее. И просто к слову, когда у тебя заберут Антошку, заберут! Всемогущий Эрнест не сможет помешать. Поплачет немного, погорюет. И я его возьму под свое крылышко. Отличная идея, да?» стану музы самойлова настоящей верной подругой ненавижу «Ха! взаимно ташка велоб бедрами направляется на выход на пороге сталкивается с мамой та открывает рот но ташка не советует ей возникать да да шуля мама подбегает ко мне обнимает дверное полотно трепыхается на петлях изредка душераздирающий скрипит что было чего она хотела я дура разболтала ей о празднике это она мам она нажаловалась в опеку «Ну почему? Я же ничего плохого я не делала!» Мама осыпает поцелуями мое заплаканное лицо и ласково гладит щеки. «Я виновата, что она такая выросла. Я и никто другой. Мало уделяла времени, мало гоняла за провинности. И надо оставить тебя без жилья? Да у нее души нет! Нет! Ну, ну, тише! Сейчас тебе больно и обидно!» «Обидно? Мам, да ты чего?» Ташка переспала с Эрнестом, настучала в опеку, перекрываясь новым любовником, и пришла на день рождения Антошки, как ни в чем не бывало в компании злейшего врага Эра. Еще и еще. Боюсь сказать о ее угрозах околдовать Эрнеста. Месть Ташки только начинает воплощаться. Но я не виновата, что он выбрал меня, а не ее. Она сначала беззвучно шевелит губами, а затем округляет глаза. В обрамлении серебряных волос они кажутся темнее и четче. «Ладно, мам, оставь меня, пожалуйста, на минутку». Я приведу себя в порядок и вернусь к гостям. Бесполезный разговор. Мама непробиваемая, и это объяснимо. Мы обе ей дороги. Лучше закончить бессмысленную возню и найти в себе силы пережить случившийся ад и приготовиться к новым сюрпризам от сестры. Хорошо. Я оплачу едва ее фигурка скрывается за дверью. Ничего не могу поделать. А ты не сдерживай слез, реви-реви, ведь я не всерьез твоей любви. Песня, звучащая фоном в голове, усиливает мое рыдание. У меня все картонное и ненастоящее, от семьи до чувств. В торговых центрах стоят яркие, улыбающиеся пластиковые люди, рекламирующие путешествия, рестораны, национальные проекты. Моя история. Один в один. Всегда восторженные, всегда довольные, а на самом деле искусственные. Наглядный пример, описывающий реалии моей жизни. «Даш!» — Эрнест снаружи тихонько постукивает по двери. «Сейчас!» «Я вхожу, ты одна?» «Я уже иду!» Но Эрнест заходит, и пространство мгновенно наполняется его ароматом, сужается до спичечной коробки. А я мечтаю раствориться, словно дым, или телепортироваться на край земли, туда, где солнце сменяет краски. Они ушли, этот говник еще Антошке подарок принес. Я выбросил его из окна. В прямом смысле, надеюсь, попал точно на его машину. Я не могу здраво оценить услышанную из уст Эрнеста и отмалчиваюсь. Он скользит по мне загадочным взглядом, переводит его на туфли и сгибает темную бровь. Быстренько обуваюсь, верчусь к зеркалу и, эпизодически поглядывая на него, удаляю последствия слез. Даш, поражаясь его прыти, вмиг притесняется ко мне всем телом и проводит ладонями от моих плеч до запястья. Извини, что сегодня так вышло. Ума не приложу, как он узнал о дне рождения. И какого хрена припёрся вместе с Наташкой. Я собираю всего лишь в кулак, чтобы дать отпор. Не ожидает, не предугадывает мой неожиданный поворот и от этого приятнее наблюдает за его живой реакцией. «Она хочет тебя!» «Хочет моего исчезновения! Навсегда!» Эр поднимает верхнюю губу к носу, скулы трещат, и над его головой сверкают молнии. «Я к Антошке. Между нами жалкие сантиметры. Непредумышленно соприкасаюсь с ним грудью и получаю неистовый огненный взор в подарок. Не знаю, что он делает в женском туалете, когда я ухожу. В одном могу не сомневаться, теперь Эрнест свернет шею тишину. А вот старший как поступит?»